Глава двадцать пятая Питбуль рывком проснулся от громкого клацания где-то снаружи, на улице. Звучало так, будто кузнец бил по наковальне. «Какого дьявола?» – пробормотал Питбуль. Ругаясь, он выкатился из постели и протопал к окну. Отдернул занавеску и оглядел улицу внизу. Его спальня занимала целиком весь тринадцатый этаж здания, так что он располагал прекрасным панорамным видом. На улице не наблюдалось никакого движения, все было тихо. Питбуль отпер окно и распахнул его, вдохнув прохладный ночной воздух. Мерцающие огни города раскинулись перед ним, как поблескивающее одеяло, накинутое на землю отсюда и до самого берега. Питбуль мог различить огни пары рыболовецких траулеров в гавани. За ними простиралась глубокая чернота открытого моря. А где-то там, дальше... Его дожидался остров, доверху набитый драконами. Ключ к его великой славе и успеху. На лице Питбуля расплылась улыбка. Ему потребовалось в туалет. Но едва Питбуль потянулся закрыть окно, как раздался кошмарно мощный взрыв бьющегося стекла и рвущейся стали. Остолбеневшего Питбуля отбросило обратно в спальню и опрокинуло. В конце концов, осознав, что он не ранен, Питбуль кое-как встал на ноги. Опасливо приблизился к окну и с изумлением увидел, что окно исчезло. Он вытрачился на улицу и заприметил внизу покореженную створку оконной рамы. Ее начисто сорвала пролетающая мимо бетонная плита, которая в данный момент валялась, разбитая на куски по всей улице. И тут Питбуль заметил кое-что еще. Щурясь от света уличных фонарей, Он увидел, что на тротуаре лежит круглая стальная решетка от окна какой-то из его тюремных камер. «Ну как?» «Сэр! Сэр! Проснитесь, сэр!» Один из его людей отчаянно колотил в дверь. Ошеломленный Питбуль открыл ему. «Извините, что беспокою, сэр, но у нас проблема», сообщил перепуганный охранник.